Так точно, ваше Алайское высочество. Корней Янч Яшма продолжал оставаться прогрессором до мозга костей. Он не позволил себе показаться на улицах столицы в земном тиреленовом комбинезоне. Это был где-то официальный костюм для приемов, поверх которого небрежно кинул длиннополую черную шинеть и яйцереза. Но издалека было видно, что он не Алайец, потому что А сейчас ходили горбис и озираясь, не друг на друга глазками. «Здравствуйте, Корнеянович», — сказал герцог по-русски. «Проходите, садитесь. Нет, не сюда, здесь пружина вылезла, а разговор у нас будет долгий». Корней сказал, «Здорово, бойцовый кот!» «С каких пор ты герцогом заделался?» и с размаху рукнул в указанное кресло. «Я всегда был...»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 Пребывая в вашем гостеприимнейшем доме, я не терял времени даром. В те дни, когда вы надолго покидали вашу резиденцию, мой напарник, ваш любимый Данг, с помощью особого кода пробуждал во мне полковника Алайской контрразведки. Я с головой погружался в океан информации, которую мне любезно предоставлял БВИ. Яшма ничего не сказал, только глядел на герцога светлыми прозрачными глазами. — Разумеется, я и не пытался постичь все, — продолжал герцог. Он поднялся из за бюро и начал расхаживать по комнате, скрипя высокими десантными башмаками. — В основном меня интересовало прогрессорство и прогрессоры. История, методы, имена. — Змеиное молоко, господин Корней. Он внезапно остановился и выбросил руку в сторону кресла. — За кого же в нас считали? если уж невежественный Дон Реба догадался о, скажем так, не совсем обычном происхождении Румата и Эсторского. Неужели контрразведка страны столетиями ведущие войны не стекла бы ваших людей? Этот номер с успехом прошел у вас на Сарахше с его своеобразной теорией мироздания, но на Гиганде гипотеза об обитаемости иных миров существует уже 500 лет.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 опознать его не было никакой возможности, к тому же семья поторопилась с кремацией, с нашей, разумеется, с подач. "Жалко Пашу", сказал Корней. "Для нас это была большая потеря. А нам, думаете, не жалко было?" Ведь Гран-гук тогда фактически спас герцогство от неминуемого поражения. Именно его дизельные тяжеловозы позволили осуществить быструю переброску войск.